У Джина хватило благородства почувствовать себя виноватым, хотя это не означает, что он показал это. Что-то тут было не то, и эта мысль грызла его мозг, как термит. Порой она рассказывает сказки, но она прекрасный человек. Полвека назад она вместе с сестрой основала Биттерут на своей земле, и это их город. Ну и ну, значит, она пристрелила Уэйнбека. Маги Холланд так плотно сжала губы, что они побелели. Лаура решила, что он собирается убить меня, что он и хотел сделать. Он был просто вне себя, когда вломился в дом, вне себя. «Хм, хотите, я отнесу чай?» «Пожалуйста», — Маги торопливо последовала за ним и сразу же встала за креслом Лауры. Она была напряжена и стояла в готовности защищать ее, как телохранитель что, как подумал Джина, было достаточно странно, учитывая, что эта пожилая женщина только спасла ее жизнь. Арис и могоцы сидели на диване напротив кресла-качалки, оба с блокнотами на коленях, пока Джина, как заправский официант, расставлял чашки. Он поставил поднос на кофейный столик между ними и стал слушать. Значит, он вломился, схватил Мэгги, приставил ей к голове пистолет и спросил, где найти Джули, так? Лаура энергично закивала, совершенно верно. И я повела себя, как маленькая беспомощная старушка. Сказала ему, что у меня есть карта, и захромала на кухню. Она посмотрела на Айрис и улыбнулась. «Вы же знаете, что обычно я не хромаю. Каждое утро я делаю упражнения, чтобы слушались суставы. Так что я притворялась». Арис улыбнулась в ответ. «Это было очень умно». «Так я и подумала». «Карта поселка действительно лежала в кухне, в ящике. Там же я хранила и пистолет». «Ага», — кивнула Айрис. «Тот, седьмой, что сейчас лежит на столе». Джина присел на кресло и действительно стал разливать чай. Господи, как все это странно. «Вот именно. Мэгги сказала, что я не должна класть его обратно в ящик, где ему самое место». Она сказала, что я должна оставить его в покое, чтобы вы могли все проверить. Для чего, я понятия не имею. Это просто такой порядок, мисс Лаура. Интересно, откуда она знает, что ее так надо называть, — подумал Джина. Значит, вы вернулись обратно в гостиную, и что же дальше? Вы держали пистолет под картой? При этих словах шерифа «Рикер» Лаура просияла. «Надо же, какая вы умница!» «Потому что именно так я и сделала». Доковыляла обратно, делая вид, что изучаю карту. А когда он потянулся за ней, выстрелила в него. Она глянула на тело Курта Уэнбека и покачала головой. «Ненавижу этим заниматься». Могоц почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. «Вы ненавидите стрелять в людей?» — небрежно уточнил он. «Конечно, детектив. А вы разве нет?» «Да, я тоже. Ну, значит, вы меня понимаете. Это ужасно противно, но... Мы делаем то, что должны делать. Мы сами заботимся о себе. Конечно, я пристрелила не так уж много людей, лично я». «Не так много? Не лично? Вуф!» Он посмотрел на Мэгги Холланд, лицо которой внезапно онемело. Поймав его взгляд, она закатила глаза и постучала пальцем по виску. «Айрис...» все еще трудилась над своим маленьким блокнотом, продолжая писать, словно Лаура не сказала ничего необычного. Маготце пришлось прикусить язык, чтобы удержаться от града вопросов. Бред это или нет, но ты не можешь оставить без внимания такое заявление, которое только что тут прозвучало. Айрис прекратила писать и через секунду подняла взгляд. На лице у нее было вежливое и мягкое выражение. «Как много, по-вашему?» — спросила она Лауру. «Правильный ход, Айрис Рикер!» Старая женщина моргнула и закатила глаза, пытаясь вспомнить. «О, Боже! Вспоминать всех?» «Да, будьте любезны!» «Господи, я прикидываю! Я не уверена!» «Теперь она заморгала быстрее, и ее глаза стали заплывать влагой. Но, я думаю, мы можем поискать в озере. Это так важно!» Мэгги Холланд закрыла глаза. На самом деле не очень, сказала Айрис. Вы имеете в виду озеро Китеринг? Именно его.